Глава 19. Что-то во мне говорило. Не время молчать. Нужно договориться, пока хватало смелости, а остатки пищи богов таяли на языке. Уваров пошагал прочь из кухни, а я, пока еще не совсем соображая, как поведу разговор, оттерла палец о первое подвернувшееся полотенце и увязалась за ним. Промчалась мимо остолбеневшего блондина и нагнала мужа уже на выходе. «Можно? Можно тебя на пару слов?» Он, видимо, совсем не ожидал, что я помчусь следом, остановился и обернулся. «Хочешь поговорить?» — как будто на всякий случай уточнил он. Я закивала. На секунду мне показалось, он откажет мне в этой малости, но нет. Слегка прищурившись, он вдруг шагнул к панели за исполинской вазой с каким-то роскошно убранным сухоцветом куда-то нажал и отворил дверь в уютную, затянутую темными обоями комнату. Я расценила это как согласие и, пытаясь унять сбившееся дыхание, шагнула за порог. Дверь за нами беззвучно закрылась. Я невольно поежилась. Сколько еще подобных комнат секретов хранил этот дом? Ситуация складывалась не в мою пользу. Я застыла посреди комнаты, а Уваров остался стоять у самой двери. Теперь разговор не закончится, пока он этого не захочет. Оставалось надеяться, он не фанат наших диалогов. «Мне жаль, что... я не хотела...» Я ожидаемо начала спотыкаться о собственные слова. «Это ведь ваш главный повар?» «Шеф-повар», — «Шеф поправил По Уваров, — «больше не мой. Он, конечно, тот еще эксцентрик, но, может, не стоило с ним так жестко?» Я не спрашивал твоего совета по этому поводу. Ты об этом хотела со мной поговорить? Замолвить словечко за человека, который тебя оскорбил? Я потупилась. Ну, я на него зла уже не держу. Я ему отомстила. Уваров фыркнул. От удивления я вскинула голову и уставилась на него, потому что, должно быть, впервые за время нашего с ним общения он не извил и не выливал на меня ушатый сарказма. Мой ответ его искренне «развеселил?» «Месть заключалась в съеденном соусе?» Я кивнула и отчего-то густо покраснела. Сейчас этот поступок казался мне откровенно детским, глупым. «Это того хотя бы стоило?» В темно глазах продолжало плескаться веселье. «Более чем!» — невольно сорвалось с моего языка. «Так ты за него просишь из-за этого?» Потому что не хочешь лишаться возможности время от времени совать пальцы в кастрюле с креветочным соусом? Он что, по цвету или по запаху определил, каким соусом я лакомилась? — Господи, нет, конечно! — запротестовала я. — Просто... Он сказал, ты шпионишь. Неожиданная смена темы изменила и его настрой. Он снова излучал свою непривычную мрачную надменность. С чего бы ему так говорить? Я... Понятия не имею. Испугался, что умыкну у него рецептуру, предположила я, и мое искреннее недоумение, кажется, убедило его, что за словами блондина не крылось ничего, кроме параноидальных иллюзий. Тем более, не вижу смысла держать у себя в доме помешавшегося. Смелянский скоро окончательно выгорит, начнет подозревать всех подряд и однажды подсыплет нам в кашу мышьяк. Лучше принять. «Превентивные меры». Кто бы говорил о подозрительности. Но вслух я сказала вовсе не это. «Поступай, как знаешь. Мои слова все равно ничего здесь не решат. И все-таки, раз я теперь тут живу... Я не могу сидеть с Сиднем дни напролет. Я буду учиться готовить». Уваров смотрел на меня так, будто не был до конца уверен, что все расслышал правильно. «Готовить?» Ну. Да, я хочу научиться. Мне определенно удалось его поразить. Ожил он только после очень продолжительной паузы: Как тебе будет угодно, только я здесь при чем. Я очень надеялась, что пришедшая мне в голову ушельная мысль, которая могла бы с невероятным удобством убить двух зайцев, позволит мне хотя бы поторговаться за свободу, хотя бы за ее иллюзию. Дело в том, что я не хотела бы никого стеснять. Может, для меня найдется какое-нибудь место. «Я подумала, я подумала, может, я могла бы жить где-нибудь на территории, в каком-нибудь коттедже. Я знаю, что вокруг поместья есть такие, где живет прислуга». Темный взгляд Уварова так и впился в меня. «Ты хочешь жить отдельно?» Он не спрашивал, он утверждал. Мое сердце упало, но я продолжала гнуть свою линию. «Но это было бы удобно нам обоим». Я никому не буду мешать, ни у кого не буду путаться под ногами, и эти вечные скандалы наконец прекратятся. Чем меньше мы будем контактировать, тем лучше, разве нет? Это же выгодно нам обоим!» Уваров сжал челюсти так, что желваки проступили. «Нет». «Но?» «Никаких «но!» — громыхнул он. «Не обсуждается и никаких больше бредовых идей о расселении». Я поджала губы, не решившись ему возражать. Впрочем, возможность отвести душу мне все-таки вскоре представилась.